Глава вторая. Мама. Лучшая работа. Дом Салли Моррисон Голден на восточной 74-й улице имел запущенный вид, причем совершенно намеренно. Подобное впечатление жилище производило, начиная с фасада. На окнах висели горшки с неприметной зеленью. Одна половина засыхала, вторая уже засохла. С металлической решетки над дверью свисал сдувшийся красный шар находился дом на зеленой боковой улице между двумя безупречно элегантными городскими особняками из бурого песчаника. Оба строились под старину, вероятно, над проектами работал один архитектор. Сверкая идеально чистыми оконными стеклами и хвастаясь роскошными цветочными композициями, оба дома, казалось, терпели присутствие неопрятного соседа с привычным недовольством. Когда перед Грейс открыла дверь плотная коренастая няня из Германии, вызывающий бардак предстал во всей красе. В этом доме беспорядок царил везде и всюду, начиная с порога. Например, дверь нельзя было распахнуть полностью, потому что за ней громоздились набитые пакеты из супермаркета. От коридора до кухни и от кухни до лестницы пол практически ровным слоем, усыпали игрушки и другие свидетельства присутствия в доме детей. Оставалось только гадать, какой кавардак устроен на втором этаже. И все это, конечно же, нарочно, отметила Грейс, шагнув внутрь, пока няня Хильда Хельга придерживала дверь. В этом городе Толстосумов Салли была самой богатой женщиной из всех, кого Грейс знала лично. В числе ее домашней прислуги наверняка имелся кто-то, в чьи обязанности входило наводить, если не идеальную чистоту, то хотя бы относительный порядок, пусть даже в доме растут четверо детей. Не говоря уже о двух детях Саймона Голдена от первого брака. Те приезжали в гости по выходным со своими школьными принадлежностями, спортивным инвентарем и электронными гаджетами. И все же сали, подобные порядки, вернее, беспорядки, устраивали. Разбросанная обувь, стопки старых номеров «Обсервера Тайм», Пакеты из магазинов детских товаров и домашней утвари, не дававшая подступиться к лестнице. Грейс подсчитала в уме 5 минут на то, чтобы все это унести, разобрать и сложить освободившиеся пакеты туда, где хозяевам удобно хранить их для дальнейшего использования. Еще 2 минуты, чтобы отложить чеки. Вдруг потребуется что-то вернуть или обменять. Потом отрезать ярлыки с одежды и отнести ее в кладовку отнести краски и бумагу в детскую и, наконец, выкинуть оберточные материалы в мусорное ведро. На все эти действия уйдет максимум 11 минут и ничего сложного. Элегантному дому в стиле неогрек никак не удавалось блеснуть во всей красе. Молдинги с зубчатыми орнаментами и штукатурка на стенах скрывались, под как попало развешанными листами бумаги с детскими каракулями и аппликациями из макарон. Такой коридор уместнее смотрелся бы в детском саду. Даже ктуба, по традиции красиво, торжественно оформленная и напоминавшая страницу из келлской книги, висела в самодельной рамке из палочек от леденцов. Примечание. Ктуба. Иудейский брачный договор. Богато иллюстрированная рукописная книга, созданная кельтскими монахами в 800 году. После того, как монастырь был разломлен норманами, спасшиеся монахи перевезли ее в кельтское аббатство в Ирландии, откуда книга и получила свое название. Конец примечаний. Местами виднелись прилипшая пыль и островки засохшего клея. Хотя чему удивляться, подумала Грейс. Салли, обратилась в иудаизм по просьбе будущего мужа, а после свадьбы без малейшего труда переняла его легкомысленное отношение ко всему традиционно иудейскому. Грейс пошла на шум и оказалась в новой пристройке, призванной увеличить размер кухни. Там и обнаружилась Салли в компании приторно Стивой Аманды Эмери и Сильвии Штайнмец, в одиночку воспитывающей ребенка вундеркинда Дейзи Штайнмец. Девочку Сильвия удочерила в Китае, когда Атой был всего один год. Теперь, перейдя из второго сразу в четвертый класс, Дейзи удостоилась звания самой маленькой ученицы за всю историю средней школы Риарден. «Слава богу!» — рассмеялась Салли. «Наконец-то можно взяться за дело!» «Что? Так сильно опоздала?» — спросила Грейс, хотя сама знала, что пришла вовремя. «Нет-нет, просто без твоего умиротворяющего влияния никак не можем сосредоточиться». Салли удобнее пересадила вертевшуюся на маминых коленях малышку, это была ее младшая дочь Джуна. По словам Салли, девочку назвали в честь покойной свекрови, которая вообще-то носила имя Дорис. «Сварить еще кофе», — предложила Хильда или Хельга, последовавшая за Грейс на кухню. Девушка была босиком, причем ноги были не очень чистые, — отметила Грейс. Неряшливый внешний вид дополняла кольцо в носу из потемневшего металла. «Давай и забери, пожалуйста, мелкую. Без ее помощи управимся гораздо быстрее», — ответила Салли таким тоном, будто оправдывалась. Няня молча вытянула руки. Салли подхватила извивающуюся Джуну и передала через стол. Сообразив, что вот-вот перестанет быть центром всеобщего внимания, Джуна издала вопль обиженной Примадонны. «Пока, деточка», — откликнулась Сильвия. «Ах, да чего симпатичная». «Хорошо, что симпатичная, а то обидно было бы», — произнесла Салли. «Все-таки последний ребенок». «Точно не хочешь еще малыша?» — спросила Аманда. «Мы с Нилом теперь жалеем, что не воспользовались шансом, пока можно было. Сейчас завели бы еще ребеночка». Грейс была недостаточно близко знакома с Амандой, чтобы спрашивать, что та имела в виду. «Может, Нил сделал вазоктомию? Или Аманда сожалеет, что не заморозила яйцеклетки?» Пара воспитывала десятилетних близнецов, и, несмотря на регулярные омолаживающие программы, они же пластические операции, было видно, что Аманде около сорока пяти. «Ну уж нет, хватит с меня. Если честно, у нас и Джуната случайно получилось, но мы подумали, ладно, прорвемся, почему бы и нет». «Действительно, почему бы и нет», — подумала Грейс. Как и остальным присутствующим, ей были прекрасно известны особенности планирования семьи в Нью-Йорке. Двое детей. Идеальная ситуация, не нарушающая баланса, однако даже это достаточно дорогое удовольствие. Если детей трое, в бюджет еще можно впихнуть частную школу, летний лагерь, тренировки по хоккею в комплексе Челси Пирс и репетиторов, готовящих к поступлению в престижные университеты Лиги Плюща, но с трудом. Четыре же ребенка. У редкой семьи на Манхэттене четверо детей. Это означает страшное неудобство. Например, потребуется еще одна няня, не говоря уже о жилье побольше. Ни в коем случае нельзя селить детей в одной комнате. Каждому ребенку необходимо собственное пространство, чтобы выразить индивидуальность. Если есть возможность, обязательно надо рожать. С искренней теплотой в голосе произнесла Салли. «Мама — лучшая работа». «Ну, была у меня хорошая карьера, и что?» «С тех пор, как Элла родилась...» Ни дня по офису не скучала. В прошлом году ходила навстречу выпускников. Так бывшие однокурсницы едва обструкцию мне не устроили. Я, видите ли, безответственно пренебрегаю отличным образованием. Будто у меня перед Ельским университетом какой-то долг, который я теперь всю жизнь отдавать должна. Но спорить не стала, просто молча смотрела. Мол, чтобы вы понимали. Будут говорить, что материнство не самое главное в жизни, не слушай. Велела Салли Аманде, хотя последняя ни на что подобное не жаловалась. «Знаю, знаю. Слабо принялась отбиваться Аманды. Но с близнецами столько хлопот. Ну, ничего вместе не делают. Одна хочет записаться в бродвейскую театральную студию, вторая на гимнастику. Селия даже в летний лагерь с сестрой ехать отказывается. Извольте два раза тащиться туда и обратно в штат мен на два родительских дня». Хильда Хельга принесла кофе и поставила на большой стол в деревенском стиле. Грейс достала коробку сдобных печеньей, которые по дороге купила в Гринберг. Угощения встретили с очень сдержанным энтузиазмом. «Ты хоть подумала о моих несчастных бедрах?» — вопросила Салли, хватая сразу две штуки. «Твои бедра в жалости не нуждаются?» — парировала Аманда. «Видела я твои ноги. Во всем верхнем истсайде вторых таких нет». «Просто я сейчас тренируюсь», — ответила польщенная Сали. Саймон сказал, если пробегу полумарафон по побережью, в награду повезет в Париж. «Мама нам в детстве такие покупала», — сказала Сильвия, откусив кусочек печенья. «И еще такие маленькие булочки с корицей. Не помните, как называются? Какое-то немецкое слово». Шнекен подсказала Грейс. «Может, приступим?» — почти раздраженно спросила Сали. Будучи единственной из присутствующих, кто рос не в Нью-Йорке, предаться общей ностальгии Салли не могла. Все послушно достали блокноты и, сняв с ручек колпачки, устремили почтительные взгляды на председательницу комитета и руководительницу встречи. «Итак, осталось два дня, а мы...» Не договорив, Салли легкомысленно пожала плечами. «Кто-нибудь дергается? Я нет». «Я немного дергаюсь», — призналась Сильвия. «Зря. Все будет нормально. Смотри». Салли повернула желтый блокнот так, чтобы всем было видно аккуратно записанные синим маркером пункты списка. «Главное, что люди хотят прийти и готовы потратить деньги, остальное — детали. И вообще, к нам придет 200 человек, ну почти 200. Уже успех». Грейс взглянула на Сильвию. Из троих присутствующих женщин Сильвию она знала лучше всех, вернее, дольше всех. Впрочем, они никогда не были особо близки. Сильвия была из тех, кто предпочитает помолкивать о своих делах. Вчера утром была у Спенсеров. Принимали меня домоправительница и личная ассистентка Сьюки. «А самой Сьюки дома не было?» — уточнила Сильвия. «Нет, но персонал мне все показал». Грейс кивнула. Организовать мероприятия в поражающих воображения апартаментах Спенсеров – само по себе достижение. Надо полагать, место проведения в значительной степени подстегнуло интерес к вечеру, при том, что один билет стоил 300 долларов. Сьюки Спенсер, третья жена Джонаса Маршала Спенсера и мать малышей, обучающихся в группе для дошкольников школы «Ариардом», Являлась гордой хозяйкой самых больших апартаментов города. На самом деле, квартира состояла из трех и занимала два этажа в здании шириной с пятую авеню. Месяц назад Сьюки позвонила ни с того, ни с сего. Вернее, позвонила ее ассистент, чтобы сообщить, «Миссис Спенсер не имеет возможности принять участие в работе комитета, однако готова предоставить для проведения мероприятия свою квартиру и угощение, и вино» будет подавать ее домашняя прислуга. Кстати, у Спенсеров собственный виноградник в Сономе. «Ты с ней хоть раз общалась?» — спросила Грейсу Салли. «Не сказала бы». Кивали друг другу в школьных коридорах, и все. Конечно, написала ей письмо по электронной почте, пригласила поработать в комитете, но не ожидала, что Сьюки ответит, не говоря уже о том, чтобы предложить для аукциона свои хоромы. Правда, пришлось предоставить список приглашенных на проверку охране Спенсеров, однако дело того стоило. «Ой, жду не дождусь», — прочирикала Аманда. «Салли, ты видела те знаменитые картины Джексона Поллока?» У Спенсеров их было две. Шедевры красовались друг напротив друга в столовой. Грейс видела на фотографии в журнале. «Да, висело там что-то такое с искренним отсутствием интереса», — ответила Салли. Сильвия, как там твой знакомый? Готов? Передай большое спасибо, что согласился. Сильвия кивнула. У нее был знакомый в аукционном доме Сотби, который согласился провести мероприятие. Сказал, он у меня в долгу? Если бы не я, ни почему бы не оселил тригонометрию в школе Хорасман. Даже с моей помощью почти завалил. А что насчет лотов? Спросила Грейс, для пользы дела, старательно пытаясь визуализировать список салли. Где-то тут валялся черновой вариант каталога. Аманда, куда я его засунула? Аманда указала на потрепанную брошюрку, едва видневшуюся из-под бумажных завалов на столе. Отлично. Вариант пока не окончательный, можно еще что-нибудь добавить, но только до завтрашнего утра. Днем надо отдать в печать. И. Сильвия, не забыла? Забрать готовые каталоги в субботу в час дня отрапортовала Сильвия. Молодец! Грейс надела очки и принялась изучать список лотов. Цветы из Лоливье и Уайлд Поппи. Коттеджи, которые хозяева готовы были предоставить для короткого отдыха. На выбор предлагались шесть домов в Хэмптонс и один на Фэйр-Айленде, в той части острова, где отдыхают с семьями, сочла своим долгом уточнить Салли. Потом поездки в Вейл и Аспен, и еще одна в Кармел. Отдых в богемном городке у семейных женщин восторга не вызывал. Еще предлагалась бесплатная консультация одного из лучших дизайнеров, у которого дочь училась в выпускном классе. Кулинарный урок для восьми человек в популярном ресторане Трайбеки микрорайон, который расположен в Нижнем Манхэттене, у главы пресс-службы заведения сын ходил в 9 класс. Возможность – целый день сопровождать мэра Нью-Йорка и наблюдать за его работой. Близняшки политического аналитика претендовали на два драгоценных места в подготовительной школе и, наконец, подтяжка с использованием стволовых клеток. Звучало пугающе, но в то же время интригующе. Грейс решила спросить Джонатана, что это за процедура. И еще... «Кажется, я вам всем об этом писала», — продолжила Салли. «Или не писала?» «Натан Фридберг готов предложить место в своем лагере». «Салли, это же замечательно!» — восхитилась Аманда. «Что за лагерь?» — спросила Грейс. «Тот самый, который он открывает в этом году», — пояснила Аманда. «О проекте писали в авеню», — прибавила Салли. «Стоить будет 25 тысяч долларов за лето», — подхватила Сильвия. «И что же он предлагает за такие деньги?» «Круглосуточное катание на водных лыжах?» — спросила Грейс. «Никаких водных лыж и вязания морских узлов». И посиделок у костра. Ироничным тоном произнесла Сильвия. «Детям простых смертных просьба не беспокоиться». «Боюсь, не совсем поняла. Что это за лагерь такой?» — задумчиво уточнила Грейс. «По-моему, идея прекрасная», — принялась объяснять Аманда. «Давайте называть вещи своими именами. Многие из детей определенного круга станут большими людьми. Вот и надо их к этому готовить. Основы экономики, филантропия». Натан мне звонил, предлагал записать близнецов. «Сказала, что девочки будут в восторге, но не представляю, как им об этом сказать. Они же меня убьют». В лагере в штате Мэн у них уже сложившаяся компания. Однако у Грейс остались вопросы – и куда вы предлагаете отсылать детей, а главное, как и чему их будут учить. Детей никуда отправлять не надо, все живут дома. По утрам их будет забирать автобус. В лагере будут устраивать встречи со всякими выдающимися личностями, бизнесменами, людьми искусства, объяснят, что такое бизнес-план, инвестиции, будут возить на экскурсии в разные фирмы, организации, и в городе, и за его пределами – в Гринвиче, например. А выходные будут свободные. Так что дети смогут заниматься тем, чем хотят. Я уже записала Эллу. Дафна отказалась на отрез, хочет провести все лето на море. У нее там лошадка. Вот я и подумала, пусть Натан Фридберг выставит место в лагере на аукцион. 25 тысяч долларов. Неплохой сбор средств, правда? Браво, Салли!» – просияла Аманда. «Ты гений!» «Да», — произнесла все еще озадаченная Грейс. Откровенно говоря, идея отдать ребенка в подобный лагерь казалась ей отталкивающей. Между тем вернулись к обсуждению лотов. Уроки репетитора, готовящего к поступлению в колледж. Уроки репетитора, готовящего к поступлению в школу. Женщина, которая приезжает на дом со своим компьютером, очень удобно, не придется самостоятельно рыскать в интернете. В результате... Получишь красиво оформленное дизайнерское генеалогическое древо». Грейс некоторое время подумывала о том, чтобы попытаться выиграть составление древа. Она ведь тоже должна будет принять участие в аукционе. Разве не отличный подарок для Генри? Но Грейс удерживала мысль об ужасном семействе Джонатана. При мысли о том, что эти, мягко говоря, неприятные люди будут на дизайнерском родословном древе ее сына, Грейс ощущала сначала раздражение, потом чувство вины, но потом просто грусть. Достаточно плохо уже то, что фактически у Генри всего один дед. Но знать, что все эти люди живут на прежнем месте, всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка, однако не проявляют ни малейшего желания познакомиться с внуком. Далее по списку шли услуги врачей, дерматологов, пластических хирургов, и загадочного специалиста, который, по словам Аманды, делает коррекцию пальцев ног. «У него две дочери, одна в третьем классе, другая учится вместе с Пайпер», растолковывала Аманда Сильвии. Та озадаченно нахмурилась. «Что, что он делает с пальцами ног?» «Этот человек – настоящая знаменитость, его все знают. Он укорачивает второй палец так, чтобы не был длиннее большого». Нарочно дождалась, когда его жена приедет забирать детей и попросила, чтобы он выставил на аукцион одну операцию по укорачиванию пальца. «А как же вторая нога», — подумала Грейс. «А я считаю, что в подобных делах стесняться не надо». «Да и что такого?» — родители могут ответить. «Либо да, либо нет». И, кстати, редко кто отказывается помочь. Впрочем, с чего бы им отказываться? Какие родители не захотят помочь школе, где учатся их дети?» Они должны радоваться возможности внести свой вклад. И без разницы, кто у ребенка отец, врач или водопроводчик, правда? Да, но не удержалась Грейс. Врачи бывают разные. Большинство из них, она хотела сказать, не зарабатывают на чужом тщеславии, но вовремя удержалась, специализируются на болезнях, лечение которых не может быть предметом развлекательного аукционного торга». Аманда откинулась на спинку стула и во все глаза уставилась на Грейс. Взгляд у нее был не сердитый, скорее озадаченный. Нет, ты не права, возразила она. Есть же еще профилактика. Все мы хотим оставаться здоровыми, и неважно, что лечит доктор, сердце или, ну не знаю, кишечник. Просто нужно следить за собой, а для этого правильнее будет найти лучшего специалиста. Ты ведь не обращаешься к первому встречному финансовому консультанту. А сколько жен с радостью оплатили бы для мужей консультацию у знаменитого кардиолога? Муж Грейс, врач! Будничным тоном произнесла Сильвия. Грейс поняла, зачем она это сделала. Теперь обе ждали эффекта, который неизменно производили подобные слова. Ах да, я и забыла, спохватилась Аманда. «Э, что ты сказала, он лечит? «Джонатан — детский онколог». Аманда растерянно нахмурилась, потом вздохнула. Похоже, к заключению, что никто добровольно не пожелает воспользоваться услугами детского онколога, как бы знаменит он ни был, Аманда пришла самостоятельно. Салли покачала головой. «Все время забываю. У тебя всегда такой бодрый, веселый. Он. Не понимаю, как Джонатан может делать это каждый день». Грейс развернулась к ней. «Что делать?» «С больными детьми общаться, с их родителями. Я бы не выдержала». «Я тоже подхватила Аманда. Когда у кого-то из моих девочек голова болит, и то вся изведусь, пока не пройдет». «Ну, со своими детьми все по-другому», — заметила Грейс. Тут она могла понять Аманду. Грейс и сама ужасно переживала, когда заболевал Генри, хотя болел сын редко. Он был удивительно здоровым мальчиком, Когда перед тобой пациент, главная задача – использовать все свои знания и умения, чтобы его вылечить. Твоя цель – помочь вернуть человека к полноценной жизни. Это, конечно, недовольно, проворчала Аманда, но пациенты ведь и умереть могут. Если врач сделал все, что мог, совесть его чиста, не сдавалась Грейс. Медицина не может спасти всех. Случается, что люди заболевают, случается, что умирают и некоторые из них дети, ничего не поделаешь. Однако еще 20 лет назад рак был гораздо более грозным, страшным диагнозом, чем сейчас. А у нас в Нью-Йорке хороших специалистов больше, чем где-либо еще в стране». Но на Аманду доводы Грейс впечатления не произвели. Она лишь упрямо покачала головой. «Нет, ужасная работа, терпеть не могу больницы». «Фу, этот запах!» Аманда передернулась, Будто и правда вдруг учуяла в роскошно неопрятном доме Салли Моррисон Голден чистящее средство лизол. Жаль, что среди наших родителей так мало артистов и писателей, принялась сокрушаться Сильвия. Тему подняла она, однако теперь явно жаждала ее сменить. Какие прекрасные были лоты, встреча с оперным певцом, экскурсия в мастерскую художника. Ну, почему у нас совсем нет художников? «Потому что ни одному художнику в голову не придет отправить ребенка в Риордон», с раздражением подумала Грейс. У частных школ Нью-Йорка была своя топография, согласно которой Риордон располагался на перешейке между Уолл-стрит и крутыми горами корпоративного права. В других школах Филдстон, Дальтон, Сент-Энн учились дети людей театра, романистов и других творческих личностей. Среди друзей Грейс были дочь поэта, преподававшая в Колумбийском университете, и совершенно не музыкальный сын супружеской пары, игравший в Нью-Йоркском филармоническом оркестре. А одноклассники Генри росли в домах персональных финансовых консультантов и менеджеров хендж-фондов. Грейс такой круг общения не слишком радовал, но приходится терпеть. «По-моему, дела идут отлично», — объявила Салли. «Сорок лотов». Каждый найдет для себя что-то приятное и полезное, но если что-то пропустила, говорите, не стесняйтесь. Перед тем, как отдадим список в печать, еще можно добавить пару пунктов. Я тут подумала, тихо произнесла Грейс, на которую неожиданно напала несвойственная застенчивость, если хотите. Я ведь книгу написала, ее, правда, не напечатали, но могу предположить, когда выйдет, в смысле, экземпляр с автографом автора. Все трое уставились на Грейс. «Ах, да», — протянула Аманда, — «ты же написала книгу, совсем забыла». «Напомни-ка еще раз, про что». «А жанр какой? Детектив, да?» «Вот и хорошо. А то каждый год мучаюсь, не знаю, что на пляж взять». Грейс нахмурилась. По опыту она знала, что это лучший способ сдержать смех. «Нет, нет. Художественную литературу я не пишу, я ведь психолог. Это книга о браке». «Моя первая», — прибавила Грейс, с неудовольствием отметив горделевую нотку в своем тоне. «Называется «Ты должна была знать». «О чем?» — спросила Аманда. «Я же сказала. О браке, семейных отношениях», — повторила Грейс уже громче. «Нет, я расслышала. Я спрашиваю, о чем должна была знать». «Ну, если в общих чертах, на первом свидании, узнаешь человека лучше, чем потом». Грейс сразу почувствовала, как по-идиотски звучит это заявление. Пока длилась долгая неловкая пауза, Грейс успела десять раз пожалеть о придуманном названии, главной теме книги и обо всем остальном, чем так гордилась, во всяком случае, в профессиональном смысле. «Может, предложим в качестве лота консультацию психолога», — оживилась Салли. «Специалист по семье и браку примет вас и вашего мужа». Ошарашенная Грейс смогла только головой покачать. По-моему, это неуместно. «Какая разница? Главное, чтобы народу понравилось». «Извини, но мой ответ нет». Аманда едва заметно нахмурила натянутую кожу на лбу. И вдруг раздался медленный протяжный звонок в дверь. Грейс, безмерно благодарная неизвестному визитеру, порадовалась, что собравшиеся отвлеклись и перестали дуться. Хильда, позвала Салли, — «Открой дверь!» Женщины принялись переглядываться. «Разве мы еще кого-нибудь ждем?» спросила Аманда. «Думала, что нет, но, похоже, да», произнесла Салли. «В смысле?» рассмеялась Сильвия. «В смысле, кое-кто сказал, что, может быть, зайдет, но потом не перезвонил, вот я и подумала».